«Правила веры. Взят в руки целый мир, как яблоко простое». Осип Мандельштам Хлынул свет, ангелы запели. Завершался тот переходный год, кончались муки рождения. Свет светил во тьме, сквозь мельтешение и суету проступила суть. Предметы светились изнутри. Все чаще Аню охватывал восторг, сумасшедшая какая-то радость. Хотелось петь на всю квартиру, кричать на всю улицу, рассказывать всем. «Яко ты и си источник живота, Господь мой и Бог мой, приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся». На каждый, нет, на любой случай жизни был ответ, четкий, глубокий, как удар колокола. Это было бесценное сокровище, но свят Господь Бог наш. Оно запросто помещалось в кулаке «Не умру, но жив буду, и повем дела Господни». Когда никого не было дома, она восклицала это высоким ровным голосом церковной чтицы, стихиры, отрывки псалмов и молитв. Бог есть, он действительно существует. Однажды он пришел на землю в теле человеком, таким же, как мы с вами, только греха в нем не было. Человек этот был свят. Звали его Иисус Христос. Он делал людям только хорошее, но его распяли, вбили ему в руки и ноги гвозди. Ученики его разбежались, даже самый горячий из них предал учителя. Но случилось чудо. Чудо воскресения. И страдания Господни навсегда омыли наши с вами страдания, искупили наши грехи, открыли человечеству новую перспективу. Покидая земной мир — Христос основал церковь, которая жива до сих пор. В этой церкви, несмотря на внешние ограничения, можно жить и оставаться свободными. Просто это другая свобода от греха страстей тьмы. Не бойтесь потерять. Вам воздастся старицей. Тем более Господь ничего особенного у нас не просит, он хочет малого, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы любили его. Что значит любить друг друга, в общем, ясно. Помогать, не обижать, не обманывать. А любить Бога? Что ж, это тоже не так сложно. Надо просто читать утром и вечером молитвы, утренние вечерние. и вечерние. еще Новый Завет. Одну главу из Евангелия, две из апостольских посланий. В субботу приходить на всеночное, в воскресенье на литургию. Не пропускать двунадесятые праздники. Посты поститься. Исповедоваться два-три раза в месяц. На исповеди каяться в грехах а очистившись в таинстве покаяния, с благословением, со страхом Божиим, принимать святые Христовы тайны. Если покаялся от души, больше не согрешишь. Но если все-таки впал в тот же грех, кайся снова. Несть человека, и же жив будет, и не согрешит. А потому никогда не отчаивайся, неустанно шагай вперед. Духовная жизнь — камень, брошенный в небо. Двигаешься, летишь вверх. остановишься. Падаешь на землю. После причастия руку священнику не целуют, а пищу с косточками не едят. Если все же пришлось, косточки выплевывай и сжигай в костре. Нет костра, можно сжигать прямо дома, пользуясь пепельницей и спичками. Зубы в день причастия вечером не чисть. За соблюдением мелочей страх Божий. Потерять его просто. Вернуть нелегко. В духовной жизни свои законы. Согрешил, наступит богооставленность, Бог гордым противится. Сделал доброе дело — жди искушения. Возникли неприятности — смиряйся. Впрочем, Аня обнаружила вдруг, и из неприятностей ушла их горькая едкость. Это были не неприятности, это были искушения. Это ее спасению препятствовал сам дьявол. Навязчивые мысли были не мысли, помыслы. Тоска была не тоска, душевность. И эти новые неведомые прежде понятия и слова — искушение, прирожение, брань, дьявольская хитрость, ангел-хранитель, милость Божия, подвиг — впитали, беззвучно поглотили непредсказуемость, ненадежность и хаос всего происходящего вокруг, топкую обманчивость собственных ощущений. Жизнь вдруг отжалась. Втянула иглы, сравнялись неровности, исчезли пупырышки, вылезли лишние волоски, жизнь обратилась в красивый круглый шар и закачалась в надежном гамаке, в прочной сетке ясной терминологии очевидных причинно-следственных связей. А если все же что-то оставалось нерешенным, смутным, надо было только узнать расписание, в нужный день дождаться конца службы и подойти к батюшке. Он все объяснит, он все скажет. У него благодать священства и огромный опыт. После первых недолгих недоумений ее отношения с отцом Антонием зазвенели все той же прозрачной ясностью и простотой. Он был ее духовным отцом, она его духовной дочкой. Он вел ее к небу, она быстро, пружинисто шагала вперед. «Слава тебе, показавшему нам свет!»